Если говорить откровенно, кардинал надеется на полный успех этого дела. «Знаю, что нам придется воевать с Испанией, но что за беда? Война отвечает желанием дворянства. Кардинал даст своей племяннице королевское приданное, быть может, даже лучше королевского. Будут деньги, празднества и битвы, все будут довольны. А мне кажется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 Скажите его величеству, что я благодарю его за послушание королеве и исполню его волю. Посланный вышел. Едва дверь затворилась, как кардинал, не имевший нужды притворяться при Бернуине, сбросил маску и мрачно сказал «Позвать Бриэнна». Секретарь тотчас явился. «Я оказал сейчас», — сказал Мазарини, —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 Несчастный король провел всю ночь в раздумье. Он сидел, опустив голову на руки и облокотившись на стол. Больной и дряхлой пари заснул в углу комнаты, утомленный духом и телом. Странной была участь этого верного слуги. Он видел, что и для второго поколения его королей начинается ряд страшных бедствий, терзавших первые Когда король